Глава тридцать четвёртая Приятели сидели молча, слушая прерывистое дыхание и храп Антона. «Не знаю, верить ему или нет, — наконец произнёс Алик, — но меня все эти новости не радуют». «Ага», — кивнул Марк. «Больше всего ему хотелось уйти из этой комнаты и отправиться на поиски Трины и Ланы. От усталости его подташнивало. В висках стучала, болела голова. э ты похож на зомби», — заметил Алик, взглянув на него. «Да и сам я наверняка не лучше». «Ага», — снова кивнул Марк. «Знаешь, тебе не понравится, что я сейчас скажу, но прошу тебя, не спорь». Марк вопросительно изогнул бровь, и это движение далось ему с огромным трудом. «Нам надо выспаться», — заявил Алик. «Но как же Трина и Лана?» И... Марк сообразил, что не может вспомнить имя девочки. В голове бушевала боль, тисками сжимала виски. «Если мы от усталости не удержимся на ногах, никакого толку от нас не будет», — заметил Алик, поднявшись с койки. «Поспим немного». По часику. Один спит, другой сторожит. Антон сказал, что его коллеги еще долго совещаться будут. Он подошел к двери, запер ее на замок. Вот так надежнее. Марк повалился на бок, медленно подтянул ноги на койку и опустил голову на сложенные руки. На возражение сил не осталось. «Сначала я постерегу», — произнес Алик, Но Марк уже не слышал. Он уснул. Во сне воспоминания нахлынули с новой силой.